Глава девятая. Из курицы в птицу и обратно. Я не удивилась, увидев девушку, с которой мы столкнулись около чёрного входа. Разамунда побледнела, но быстро взяла себя в руки. "Я успела?" обращаясь к отцу, тревожно спросила Камила. "Ты почему в таком виде?" хмуря брови, спросил тот. Он как раз успел вытереть косметику с лица. И если раньше его суровость в купесно накрашенным лицом вызывала смех, то теперь он выглядел грозно, как и положено отцу семейства. Граф ждал ответа, хотя что тут непонятного? Девушка в попытке незаметно сбежать из дома оделась сообразно своему представлению о служанке или горничной, или за кого на себя хотела выдать, чтобы на неё не обратили внимания. Между тем, смешав все, что можно, как раз наоборот, привлекало его еще больше. «Я же в сад гулять выходила, так какая разница в чем?» «Пожалуй, та плечами. Ты меня искал, папа? Что случилось?» Девушка пыталась принять вид самой невинности, но получалось у нее плохо. Как и одежда, невинный вид шел ей, как коровье седло. Острые скулы, выдающийся нос с горбинкой, крепко сжатый рот и сросшиеся на переносице широкие черные брови указывали на характер строгий, упрямый и неуступчивый. Как странно, что дочери графа, внешне не взяв от отца ничего, характером и поведением, судя по всему, пошли как раз в него. Покойная графиня, по всем отзывам и воспоминаниям, была самообаянием. Вряд ли бы ее красоте и легкому нраву пели такие дифирамбы, если бы у нее был такой же тяжелый взгляд из-под лобья, как у всех его дочерей. «О твоем поведении поговорим позже в кабинете», — припечатал отец. «А сейчас познакомься. Ваша новая гувернантка Мэл Розамунда с завтрашнего дня приступает к своим обязанностям. Прошу любить и жаловать. И надеюсь, что это было мое последнее собеседование». Пусть мел только пожалуется на вас. Граф обвёл дочерей тяжёлым взглядом. Тогда мне придётся принять крайние меры, и уверяю вас, вам они не понравятся. Ты отправишь нас в пансион, как угрожал? дрогнул голос Надин. Не сомневайся, помыла, отправлю. Девочки вздрогнули и понурили головы. На лице Разамонды вспыхнуло торжество. С такой поддержкой ей нечего бояться. Может и правда, графские дочки присмиреют и не будут доводить Разамунда, а та в свою очередь будет стараться им угодить. Граф распрощался и покинул нас. Остались девочки Разамунда, я и Ливия. Экономка вопросительно посмотрела на новую гувернантку. Останетесь ещё на чашечку чая или вас ждать завтра? Вежливо поинтересовалась она, проверяя, сбежит ли та или попробует наладить контакт с девочками уже сейчас. «С удовольствием останусь и познакомлюсь поближе с девочками», — решительно сказала Розамунда. «Има согласна?» «Да, я тоже не против пообщаться», — подмигнула я расстроенным Мирелли и Надине. На этот раз я села рядом с Розамундой на софу напротив девочек, отводя подруге роль первой скрипки. Камилла села в кресло слева от нас. Она молча пила кофе, погрузившись в свои мысли. таки не сказав ни слова до нашего ухода впрочем как и девочки которые сидели напротив и опустив головы угрюмо слушали щебитани разомунды она расписывала им свои планы распорядок дня чем они будут заниматься во что играть чему учиться попробовала по спрашивать их но они отвечали скучно вяло и односложно и разомунда решила как-то спасти беседу своим весёлым щебитом поняв, что больше от них сегодня не добиться, она встала и собралась уходить. Жду, не дождусь завтра, когда смогу вас снова увидеть, мои милые девочки, сияя сказала она. Ливия, которая оставляла нас одних, появилась, словно подслушивала за дверями, и повела нас на выход. "Проводишь?" шипнула Ямири. Так и внуло, и я попрощалась с Надиной. Была рада познакомиться с тобой и твоим чудесным домиком. Давай иногда Мирелла поиграть по твоим присмотрам. Если хочешь, буду передавать через Разамунду сделанные своими руками детали интерьера, которые не жалко будет давать играть Мирелле. Да, кивнула Надина. Мирелла пошла за нами, и пока довольная Разамунда раскланивалась с Ливией, мы попрощались с Миреллой. Я рада, что пошла с Разамундой и пережила это маленькое приключение по имени Мирелла. На самом деле, ты никакой не Пегий зимородок, а ласточка. И сама всегда помни об этом, подмигнула я девочке. А ты не курится? обблагодарила меня наконец Мирелла. Она вот курится, кивнула она в сторону Разамунды. А ты? Нет. А кто я? улыбнулась я маленькой вредине. Вот изучу энциклопедию и скажу, серьёзно ответила та. «Ладно, надеюсь, дождусь. Ты ведь не соврала, что умеешь читать, да?» Подмигнула я ей дразня, потому что та выглядела как-то трогательно и жалко, а маленькие вредины не должны так выглядеть. Она показала мне язык. «Ты все-таки корица! Корица! Корица!» Я расхохоталась. «Яблик! Не осталось я в долгу, вспомнив Надину. На этом мы и расстались». Уходя, я сглотнула ком, который встал в горле от вида хрупких, угловатых фигурок Миреллы и подошедшей одиной, застывших в дверях особняка. С чего мне их жалеть? У них всё хорошо. А если станут как следует себя вести, то будет ещё лучше. А мне не нужна жалость ни к чему. Однажды я уже погорела на жалости, лишившись всего. Больше я такой ошибки не повторю.